Можно ли в присутствии шести человек безнаказанно назвать предательницей даже эту рыжую кошку? После завтрака он отправился к своей сестре Виннифрид и рассказал ей всю историю. Ох, прекрасно, прекрасно, мой милый!» — одобрила она. Мне говорили, что эта молодая особа очень бойкая. Знаешь ли, у ее отца была лошадь, которую побила французская лошадь, не помню ее клички, на этих скачках. Ах, боже мой, как называются эти скачки? Понятия не имею о скачках, сказал Том. Но к вечеру, когда он сидел в клубе знатоков, ему подали визитную карточку. Лорд Чарльз Феррор. Хаймаршис. Близ Нью Маркета.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 «Если не ошибаюсь, мистер Форшайт?» Сомс наклонил голову. «Вчера вечером в присутствии нескольких человек вы бросили моей дочери в лицо оскорбления». «Да, оно было вполне заслужено». «Значит, вы не были пьяны?» «Ничуть».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 когда он еще в 80-х годах говорил о ком-то. «Кляузный человечешка, тряпчий». И он почувствовал потребность отвести душу. «Конечно, старый Монт знает этого субъекта. Нужно повидаться с ним и расспросить». В клубе «Аэроплан» он застал не только сэра Лоренса Монта, сказавшегося необычайно серьезным, но и Майкла, который, видимо, рассказал отцу о вчерашнем инциденте. Сомс почувствовал облегчение. Ему тяжело было бы говорить об оскорблении, нанесенном его дочери. Сообщив о визите лорда Феррера, он спросил, «Этот Феррер, каково его положение?» «Чарли Феррер? Он кругом в долгах. У него есть несколько хороших лошадей, и он прекрасный стрелок». «Но меня он не произвел впечатлений джентльмена», — сказал Сомс. Сэр Лоренц поднял брови, словно размышляя о том, «Что ответить на это замечание, высказанное о человеке с родословной, человеком, таковой не имеющим?» «А его дочь отнюдь не леди», — добавил Сомс. Сэр Лоренс покачал головой. «Что ж, сильно сказано, Форсайт. Сильно сказано, но вы правы». Есть у них какая-то примесь в крови. Шрапшир. Славный старик, его поколение не пострадало. Его тетка была, он назвал меня «стряпчем», — мрачно усмехнувшись, сказал Сомс. «А она назвала меня лжецом». «Не знаю, не знаю, что хуже». Сэр Лоренс встал и посмотрел в окно, на Сан-Джайм-Стрит. У Сомса зародилось ощущение, что эта узкая голова, высоко посаженная над тонкой прямой спиной, в данном случае окажется ценнее его собственной. Тут приходилось иметь дело с людьми, которые всю жизнь говорили и делали, что им вздумается, и нисколько не заботились о последствиях. Этот баронет... И сам так воспитан. Ему лучше знать, что может прийти им в голову. Она может обратиться в суд, Форсайт. Ведь это было на людях. Какие вы можете привести доказательства? Я своими ушами слышал. Сэр Лорен посмотрел на уши солнца, словно измеряя их длину. «А еще что? эта заметка в газете. С газетой она договорится еще. Ее собеседник может подтвердить». филипп Куинси?» — вмешался Майку. «О, на него не рассчитывайте». «Так, что еще?» «Видите ли», — сказал Сомс, «ведь этот молодой американец тоже кое-что слышал а, -а, а Протянул сэр Лоренс. — Берегитесь, как бы она им тоже не завладела. — И это все? — Сом скивнул. — Как подумаешь, то маловато. — Вы говорите, что она назвала вас служит Сом. Вы тоже можете подать на нее в суд. Последовало молчание. Наконец Сом сказал — нет. Она женщина. Правильно, Форсайт, правильно. У них еще сохранились привилегии. Теперь остается только выжидать. Посмотрим, как повернутся события. Хм, предательница. Должно быть, вы себе не представляете, во сколько вам может влететь это слово. «Деньги вздор», — сказал Солнц. Огласка, огласка, вот что Плохо.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 Псомс подпрыгнул на стуле. Как это по-женски? О, женщины лишены воображения. Сначала я тоже так думал, сэр, но теперь сомневаюсь. Флер рассуждает так. Если не схватить Марджери Феррер за волосы, она будет болтать направо и налево. Если же придать дело огласки она не сможет причинить вреда.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 Сэр Лоуренс сел и положил ногу на ногу. Ему приятно было слышать, что в 66 лет его называют «Молодым Монтом». «Вы мне опять принесли одну из ваших чудесных новых книг?» «Нет, Маркиз». «Я пришел за советом». «А, -а, -а мистер Мерси, продолжайте». Таким путем, джентльмены, вы добьетесь для наших налогоплательщиков экономии по меньшей мере в 3000 ежегодно. Облагодетельствуйте всю округу, избавив ее от дыма четырех грязных труб, и вам будет признателен ваш покорный слуга Шропшир. Ну вот и все, мистер Мерси, благодарю вас. Итак, дорогой мой Маймонд, проводив глазами спину секретаря и поймав на себе блестящие глаза старого лорда, глядевшую с таким выражением, точно он намерен каждый день видеть и узнавать что-нибудь новое, мистер Лоренс вынул монокль и сказал, «Ваша внучка, сэр, и моя невестка хотят затеять свару. «Марджери?» — спросил старик, по птичьей склонив голову набок «Это меня не касается. Очаровательная молодая женщина. Приятно на нее смотреть, но это меня не касается. А что же она еще натворила?» Назвала мою невестку выскочкой. Сказала, что она гоняется за знаменитостями. А отец моей невестки назвал вашу внучку в лицо предательницей. — Смелый человек, — сказал маркиз. — Смелый. — А кто он такой? — Его фамилия Форсайт. — Форсайт, — повторил старый пэр Форсайт, — фамилия знакомая. — А, да-да, Форсайт и Трефри — крупные чайторговцы. — А.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 «А его дочь действительно гоняется за знаменитостями, а?» Сэр Лоренс улыбнулся. «Ей нравится быть окруженной людьми. Очень хорошенькая, прекрасная мать. У ней есть французская кровь». — сказал маркиз француженка. «Они сложены лучше, чем наши женщины». «Чего вы от меня хотите?» «Поговорите с вашим сыном Чарльзем». Маркиз снял ногу со стула и выпрямился. Голова его заходила из стороны в сторону. Чарли я не говорю». «Серьезно, — сказал он, — мы уже шесть лет, как не разговариваем».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 Видя, что у старика чувство долга заслонило все остальные помыслы, сэр Лоренс встал и протянул руку. «До свидания, Маркиз. Очень рад, очень рад, что нашел вас в добром здоровье. До свидания, до свидания, дорогой Монт. Я всегда к вашим услугам. И не забудьте, пришлите мне еще что-нибудь из ваших книг». Они пожали друг другу руку.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 Почему старик 6 лет с ним не разговаривает? А, может быть, старый Форсайт знает? В это время старый Форсайт и Майкл шли домой через Сент-Джемс-парк. Этот молодой американец начал сомст. Солнц... Как вы думаете, что побудило его вмешаться?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 Вот они и болтают. Вы когда-нибудь бывали на воскресном сборе сэр? Я? — сказал Солнц. Ну что, что вы? Майкл улыбнулся. Действительно, величины несовместимые. Надо как-нибудь затащить вас в Липпинг-Холм. Нет, нет, благодарю. Вы правы, сэр. Скука смертная. Но это... Кулисы политики. Флер считает, что это мне на пользу. А Марджери Феррер знает всех, кого мы знаем. Знает и тех, кого мы не знаем. Так что положение, прямо скажем, очень неловкое. Я бы держал себя так, словно ничего не случилось, сказал Сомс. Но как быть за газетой? Следует их предостеречь, что эта женщина — предательница. Майкл с улыбкой посмотрел на своего тестя. В холле их встретил лакей. К вам пришел какой-то человек, сэр. Его фамилия Бекфилл. А, да-да-да. Куда вы его провели, Кокер? Я не знаю, что мне с ним делать, сэр. Он весь Трясется. Я его оставил в столовой. «Вы меня простите, сэр», — сказал Майкл. Сомс прошел в гостиную, где застал свою дочь и Фрэнсиса Уилмотта. «Мистер Уилмотт уезжает, папа. Ты пришел как раз вовремя, чтобы попрощаться». Если Сомс испытывал когда-нибудь чувство, благожелательности к посторонним людям, то именно в такие минуты. Против молодого человека он ничего не имел. Пожалуй, даже ему симпатизировал. Но чем меньше около тебя людей, тем лучше. Кроме того, перед Сомсом стоял вопрос, что подслушал американец. Трудно было устоять перед компромиссом с самим собой, и не задать ему этого вопроса. «До свидания, до свидания, мистер Уилмотт», сказал он. «Если вы интересуетесь картинами...» Он приостановился и добавил, ну, «Вам следует заглянуть в британские музеи». Фрэнсис Уилмотт почтительно пожал протянутую руку. Заглянул. «Счастлив, что познакомился с вами, сэр». «Пока Сумс Недоумевал, почему он счастлив, молодой человек повернулся к фляр. «Из Парижа я напишу Джону и передам ему ваш привет. Вы были удивительно добры ко мне. Я буду рад, если вы с Майклом поедете в Штаты и навестите меня. А если вы привезете с собой вашу собачку, я с удовольствием разрешу ей еще раз меня укусить. Он поцеловал руку флеш и вышел, а Сумс задумчиво уставился в затылок дочери. «Несколько неожиданно, неожиданно», — сказал он, когда дверь закрылась. «Что-нибудь с ним случилось?» Она повернулась к нему и холодно спросила. «Папа, зачем ты устроил вчера?» Этот скандал. Несправедливость обвинения бросалась в глаза, и Сомс молча закусил густ. Словно он мог промолчать, когда ее оскорбили в его присутствии. Ну как, по-твоему, какую пользу ты этим принес? Сомс не пытался дать объяснение. Но ее слова причинили ему боль. Ты сделал так, что теперь мне трудно смотреть людям в глаза. И все-таки скрываться я не буду. Если я выскочка, не пренебрегающая никакими средствами, чтобы создать салон, то я свою роль проведу до конца. Но ты, пожалуйста, впредь не думай, что я ребенок. который не может постоять за себя. Снова Сомс промолчал, оскорбленный до глубины души. Флёр быстро взглянула на него и сказала, «Прости, но я ничего не могу поделать. Ты всё испортил». И она вышла из комнаты. Сомс вяло подошел к окну, И посмотрел на улицу. Увидел, как отъехала такси с чемоданами. Увидел, как голуби опустились на мостовую и вновь взлетели. Увидел, как в сумерках мужчина целует женщину, а полисмен, закурив трубку, уходит со своего поста. Много любопытных вещей видел сон. Он слышал, как пробил Большой Бен. И к чему всё это? Он думал о серебряной ложке. Когда родилась Флер, он сам сунул ей в рот эту ложку.